23. Они вновь стояли близ семени Ходзанга, рядом с саморазрушившейся молнией Аюта, и конями говорящих. Из-под бельм на глазах коня Киндина сочилась прозрачнейшая жидкость. Конь Киндина плакал, ибо его хозяин обрёл свое небытие вслед за Фарахом. Из говорящих с гребни стены успела спастись только Тара но покровы полностью не сошли с нее и вполне заметно серебрились, намечая контуры волос, плеч и лица. Тара ожидала стрелы Гнора и была готова к ней, но стрелы все не было, и это ожидание небытия было для нее во сто хуже самого небытия. Если бы Лакха Каалара знал, на какую пытку он, сам того не ведая, обрек последнюю из говорящих ход занга — Он бы очень и очень обрадовался. Еще там были Лиг, Самилан, знахарь, Данагела, Айфор, и Ланаф, Эгген, двое последних лососей, озерцала огня и бесхозная обслуга, молнии молния Ааюта,ще где-то около сотни смегов были разбросаны по всей крепости и всё. Все они только-только спустились со стены, все тяжело дышали, крыли последними словами равновесия и лично гиазира Лакху Куалару, все чувствовали себя совершенно обессиленными. «А что? Интересно, если эта штука распустилась, значит, ее можно и...» — спросил знахарь, которого сильно угнетал колодец стен, на самое дно которого они были загнанный обстрелом лакхи и едким туманом покровав говорящих. Но вместо лиг ему ответила магия танца садовника. Эгин, который уже некоторое время чувствовал странные колебания почвы под ногами, сам не зная зачем, поднял глаза к ослепительно-синим небесам и обомлел. Прямо над ними, в самом зените, словно бы Красные чернила сквозь лазоревый шелк проступала грандиозных размеров видения. «Ты что это высматриваешь?» э...» Илонаф прервался на полуслове ибо, задрав голову вверх, увидел то же, что и Эйген. С каждым мгновением видение становилось все отчетливее. Эйген, как завороженный, следил за тем, как из... Разрозненных черт и линий собрался силуэт розы, точнее цветка садового шиповника, который бережно держали за стебель длинные и чуткие пальцы неведомого человека. Вот его пальцы тронули один из лепестков, и откуда-то с наружного обвода ходзанга донесся оглушительный треск. Земля под ногами дрогнула так, что измотанный дракой с животными девяти ланав едва удержался на ногах, успев в последнее мгновение вцепиться в плечо Эдина. Кто-то завопил. Пальцы небесного человека прикоснулись к следующему лепестку и, помедлив мгновение, резко оборвали его. Потом стали видны и губы из которые, сложившись в трубочку, дунули на оторванный лепесток. И вот тогда Эгин пережил самый страшные мгновение того дня. На южной окраине Ходзанга, казалось, земля дала трещину глубиной в бездну края мира. Вслед за этим раздался гул, осыпающийся с высоты земли и мелких камней, а потом огромная тень. На несколько мгновений закрыв и солнце, и невообразимое видение на небесах, С угрожающим ревом пронеслось куда-то на север. Ураганный порыв ветра швырнул на землю всех, за исключением знахаря. Уже падая, Эген понял, что это за тень пролетела над ними, и, судя по новым раскатам земного грома, врезалась в обрамляющие долину Ходзанга горы. Это была южная стена-лепесток из внешнего обвода цитадели. 24. Как ни странно, Эгин узнал Небесного Человека, хотя ни разу не встречал его доселе. Узнал, потому что слишком уж противоестественно прямо торчал указательный палец его правой руки, не принимавший никакого участия в обрывании лепестков невинного цветка. Теперь Эгин знал, почему. Указательный палец небесного человека Был изготовлен из бронзы Когда видение насытилось большим количеством деталей Стали видны кожаные ремешки Крепившие кованный палец к браслету на запястье Эйген припомнил все, что слышал от Тары Припомнил он и старинную легенду о Персте Лагина Который был утрачен сиятельным князем В битве за священный остров Дагаат Итак, прямо над Ходзангом Изволило пребывать губительное видение Шета окслагина собственной персоной. Пребывать и сокрушать крепость, играючи, обрывая стены, словно бы лепестки шиповникового цветка. А чем еще заняться доброму, безумному садовнику? Выращивать цветы и губить их себе на потеху. Все происходило быстро, а Как в невнятном кошмарном сне Одна за другой отрывались стены Влекомые ветром необратимой силы Ветром, который, безусловно Не будь он напоен магией танца садовника Не мог бы даже Оторвать от земли Исполинские лепестки ходзанга Стены с ревом неслись Над головами потрясенных защитников И одна за другой Сыпались на склоны гор Грохот от всего происходящего Поднялся такой Что Эгин, попытавшись Несколько раз докричаться Да Лиг осознал, что сам не слышит собственного голоса. Сиятельный князь Шет Окслагин в небесах, вызванный к разрушению танцем садовника, был восток раз сильнее, чем магические искусства знахаря, датанагелы и тары на земле. На то они зв звездно рожденные со вздохом подумал Эгин.